На нем был тренировочный костюм из толстого черного трикотажа. Отвисший капюшон его куртки казался стоячим воротом нелепой фантастической формы, словно его пытались одеть под вампира на Мосфильме. «Вы прямо как мобильный вампир», — сказала Гера. «Что?» — удивленно переспросил Андель Маратович. «По телевизору когда-то такая реклама была про вампиров, которые говорят по своим мобильным ночью, чтобы сэкономить на дневных тарифах». А днём спят они с головой как летучие мыши, Энлиль Маратович хмыкнул. Насколько я знаю, сказал он, вампиры не экономят на тарифах. Вампиры экономят на рекламе. Позвольте не поверить, Энлиль Маратович сказал и Гера мне, кажется, то есть не кажется, а я совершенно уверена, что в мире уже много лет идёт пиар-кампания по реабилитации вампиров. Взять хотя бы этих мобильных вампиров. Дураков ведь понятно, что это реклама вампиров, а не реклама тарифов. А про Голливуд я вообще не говорю. Я сразу же понял, что она права. Мне пришло в голову огромное количество примеров, которые подтверждали её слова. По какой-то странной причине люди были склонны идеализировать вампиров. Нас изображали тонкими местилистами, мрачными романтиками, задумчивыми мечтателями, всегда с большой дозой симпатии. В вампиров играли привлекательные актёры, в клипах их с удовольствием изображали поп-звезды. На западе и на востоке селебрити с не видели в роли вампира ничего зазорного. Это действительно было странно. Растлители малолетних и осквернители могил стояли куда ближе к среднему человеку, чем мы, но никакой симпатии человеческой искусство к ним не проявляло, а на вампиров изливался просто фонтан сочувственного понимания и любви. Только сейчас я понял, в чём дело. Удивительно было, как я не догадался сам. Так и есть, сказал Энриль Маратович.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 Сегодня вы должны узнать тайну, сказал Энлиль Маратович. Но у вас, я думаю, накопилось много вопросов. Может быть, мы начнём с них? Скажите, чем был наш полёт? спросил я. Он был полётом? Я имею в виду, всё это снилось? Это особый транс или всё это было по-настоящему? Что увидел бы сторонний наблюдатель? Главное условие такого путешествия именно в том, ответил Энлиль Маратович, чтобы сторонний наблюдатель его не видел.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 Над сушей пронеслись огромные волны цунами, смывшие всё живое. Но великая мышь сумела пережить их удар, поднявшись в воздух. В Библии осталось эхо этих дней. Земля была пуста и безвидна, и дух Божий насился над водою. Круто, сказал я, чтобы сказать хоть что-нибудь. Пыль сделала небо чёрным, наступила темнота и холод, за несколько лет вымерли почти все пищевые цепочки, исчезли динозавры.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 Вампиры в отделе животных с особым типом Ума. А какие бывают типа Ума? А это серьёзная тема, сказал Эннель Маратович. Не соскучитесь, Гера поглядел на меня. Нет. Не соскучимся, подтвердил я. Хорошо, сказал Эннель Маратович, только начать придётся издалека. Он зевнул и закрыл глаза. Прошла примерно минута тишины. Видимо, Эннель Маратович решил начать не просто издалека, а из такого далека, чтобы впервые Время вообще ничего не было заметно. Я решил, что он уснул, и вопросительно посмотрел на Геро. Геро пожал плечами вдруг, и Ильи Маратович открыл глаза и заговорил. Есть одна старая идея, которая часто излагается в фантастических и оккультных книгах. Людям лишь кажется, что они ходят по поверхности шара и глядят в бесконечное пространство, а в действительности они живут внутри полой сферы, и космос, который они видят, просто оптическая иллюзия. Знаю, сказал я, это эзотерическая космогония нацистов. Они даже собирались строить ракеты, которые полетят вертикально вверх, пройдут сквозь зону центрального льда и поразят Америку. Моя эрудиция не произвела на Ильиль Маратовича впечатления. На самом деле, продолжал он, это чрезвычайно древняя метафора, которая была известна ещё в Атлантиде. Она содержит прозрения, которые люди в те времена не могли выразить иначе, чем иносказательно. Прозрение вот в чём. Мы живём не среди предметов, а среди ощущений, поставляемых нашими органами чувств. То, что мы принимаем за звёзды, заборы и лопухи, есть просто набор нервных стимулов. Мы наглохо заперты в теле, а то, что кажется нам реальностью, просто интерпретация электрических сигналов, приходящих в мозг. Мы получаем фотографии внешнего мира от органов чувств, а сами сидим внутри полого шара. стены которого оклеены этими фотографиями. Этот полый шар и есть наш мир, из которого мы никуда не можем выйти при всём желании. Все фотографии вместе образуют картину мира, который, как мы верим, находится снаружи. Поняли? Да, сказал я. Простейший ум похож на зеркало внутри этого полого шара. Оно отражает мир и принимает решения. Если отражение тёмное, надо спать. Если светлое, надо искать пищу. Если отражение горячее, надо ползти в сторону до тех пор, пока не станет прохладной, и наоборот. Всеми действиями управляют рефлексы и инстинкты. Назовём этот тип ума А. Он имеет дело только с отражением мира. Поняли? Конечно. А теперь попробуйте представить живое существо, у которого два ума. Кроме ума А, у него есть ум Б. который никак не связан с фотографиями на стенах шара и производит фантазмы из себя самого. В его глубинах возникает такое полярное сияние из абстрактных понятий. Представили? Да. Теперь начинается самое важное. Представьте, что ум Б является одним из объектов ума А. И те фантазмы, которые он производит, воспринимаются умом А в одном ряду с фотографиями внешнего мира. Да. То, что ум Б вырабатывает в своих таинственных глубинах, кажется уму А частью отчета о внешнем мире. — Не понимаю, — сказал я. — Так только кажется, вы оба сталкиваетесь с этим много раз в день. — Можно пример? — спросила Гера. — Можно. Представь себе, скажем, что ты стоишь на Новом Арбате и смотришь на два припаркованных у казино автомобиля. По виду они почти одинаковые, черные и длинные. Ну, может быть, один чуть ниже и длиннее. Представила? Да, сказала Гера. Когда ты замечаешь разницу в форме кузова и фар, отличие в звуке мотора и рисунке шин, это работает ум А. А когда ты видишь два Мерса, один из которых гламурный, потому что это дорогущая модель прошлого года, а другой срачный отстой, потому что на таком ещё Березовский ездил в баню генералу Лебеде и в наши дни его можно взять за 10 гривен, это работает ум Б. Это и есть полярное сияние, которое он производит. Но для тебя оно накладывается на две черные машины, стоящие рядом, и тебе кажется, что продукт ума Б – это отражение чего-то действительно существующего снаружи. «Хорошо объясняете», – сказал я. «А разве оно не существует снаружи на самом деле?» «Нет. Это легко доказать. Все отличия, которые замечает ум А, могут быть измерены с помощью физических приборов. Они останутся такими же и через сто лет. А вот те отличия, которые приписывает внешнему миру Умбэ, ни к какой объективной оценке или измерению не поддаются, и через 100 лет никто даже не поймёт, в чём именно они заключались. А почему тогда разные люди, увидев эти две машины, подумают одно и то же, насчёт того, что одна гламурная, а другая срачная, спросила Гера? Потому что Умбэ у этих людей настроен на одну и ту же волну. Он заставляет их видеть одинаковую галлюцинацию. А кто создаёт эту галлюцинацию, спросил я? Ум Б создаёт, точнее, множество таких умов, поддерживающих друг друга. Этим люди отличаются от животных. Ум А есть и у обезьяны, и у человека, а вот ум Б есть только у человека. Это результат селекции, которую провели вампиры древности. А зачем дойному животному это ум Б? Тебе ещё не ясно? Нет, сказал я. Эндил Маратович посмотрел на Герру. "Тоже нет", сказала она, наоборот, только сильнее запуталась. "А причина одна. Вы до сих пор думаете как люди". В очередной раз, услышав этот приговор, я рефлекторно втянул голову в плечи. Герра буркнула: "Научите думать по-новому". Эндил Маратович смеялся. "Мило", сказал он. У вас в голове 500 маркетологов срали 10 лет, а вы хотите, чтобы я убрал там за 5 минут? Вы только не обижайтесь. Я ведь вас не виню, сам таким был. Думаете, я не знаю, о чём вы размышляете по ночам? Отлично знаю. Но вы не можете понять, где и как вампиры достают человеческую красную жидкость. Вы думаете о донорских пунктах, об омученных младенцах, о подземных лабораториях и прочей белиберде. Разве не так? примерно, согласился я. Хоть бы одно исключение за 40 лет, сказал мне Эльмаратович. Вот это, если хотите знать, и есть самое поразительное, что я видел в жизни. Это всеобщая слепота. Когда вы поймёте, в чём дело, она тоже покажется вам удивительной. А что мы должны понять, спросила Гера. Давайте рассуждать логически. Если человек дойное животное, его главным занятием должно быть производство пищи для вампиров, верно? Верно. Теперь скажите, какое занятие у людей самое главное? Детрождение? предположила Гера. Это в цивилизованном мире бывает всё реже. И уж точно это не главное занятие человека. Что для человека важнее всего? Деньги, спросил я. Ну наконец. А что такое деньги, а то вы не знаете, пожал я плечами. При положение тело вниз головой это было очень странное движение. Я-то, может, и знаю. А вот знаете ли вы, Есть где-то 5, нет, 7 научных определений, сказал я. Я знаю, что ты имеешь в виду, но у всех твоих определений есть один фундаментальный недостаток. Они придуманы с единственной целью заработать деньги. А это всё равно что пытаться измерить длину линейки самой линейкой. Вы хотите сказать, что эти определения неверные? Не то, чтобы неверные. Если разобраться, все они говорят одно и то же. Деньги это деньги и есть. То есть, не говорят ничего. Но в то же самое время Ильиль Маратович поднял палец, вернее, опустил его к полу. В то же самое время подсознательно люди понимают правду. Вспомни, как представители социальных низов называют хозяев. Эксплуататоры? Кровососы? сказала Гера. Я подумал, что Ильиль Маратович отдёрнет её, но он наоборот довольно хлопнул в ладоши. Вот Умница моя, именно что сосатели красной жидкости. Хотя красную жидкость никто из них в прямом смысле не сосёт. Понимаете? Вы хотите сказать, начала Гера, но Энлиль Маратович не дал ей закончить. Да, именно так. Вампиры уже давно используют не биологическую красную жидкость, а гораздо более совершенный медиум жизненной энергии человека. Это деньги. Вы серьёзно? спросил я. Более чем, подумай сам, что такое человеческая цивилизация? Это ни что иное, как огромное производство денег. Человеческие города просто денежные фабрики, и только по этой причине в них живёт такая уйма людей. Но там ведь производят не только деньги, сказал я. Там там всё время идёт бурный рост, перебил им ли Маратович. Хотя не до конца понятно, что именно растёт и куда. Но это непонятно, что растёт и растёт, и всех очень волнует, быстрее оно растёт, чем у других или медленнее. Потом оно внезапно накрывается медным тазом, и в стране объявляют национальный траур. А потом оно начинает снова расти. При этом никто, вообще никто из тех, кто в городе живёт, этого непонятно чего ни разу не видел. Он провёл перед собой рукой, как бы указывая на панораму невидимого города за стенами. Люди производят продукты, о котором не имеют никакого понятия, продолжал он. Несмотря на то, что ежедневно думают только про него. Как бы ни называлась человеческая профессия, это просто участок карьеры по добыче денег. Человек работает в нём всю жизнь. У него это называется карьерой. Ха -ха. Не подумайте, что я злорадствую, но современное рабочее место в офисе, кубикл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 Это просто одно из изобретений, которые делают жизнь проще. Одно из следствий эволюции, которая подняла человека над животными. Энлиль Маратович насмешливо уставился на меня. «Ты действительно думаешь, что человек поднялся в результате эволюции выше животных?» «Конечно», — ответил я, — «разве нет?» «Нет», — сказал он. «Он опустился гораздо ниже. Сегодня только ушедший отдел миллионер может позволить себе образ жизни животного».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 Тогда изменится акцент. А как надо. Жизнь устроена таким образом, что человек умрёт с голоду, если станет стремиться к чему-то кроме денег. И я как раз и объясняю, кем она так устроена и почему. "Дапусть им сказала Гера. Но как именно человек зарабатывает деньги? У коровы есть вымя, а у человека ничего подобного нет". Энлиль Маратович улыбнулся. "Кто тебе сказал?" Гера, как мне показалось, смутилась.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 А в азиатской деревне это мобильный с большим экраном и майка с надписью Mickey Mouse USA famous brand. Но субстанция одна. Геро посмотрел на мои ноги, я заметил, что мои штанины сбились вниз и обнажились носки, резинки которых были украшены лейблами в виде британского флага. А в чём состоит роль дискурса? спросил я озабоченно. У пастбища должна быть ограда, ответил он Лемаратович. чтобы стадо не разбрелось. А кто за это ограды? Как кто? Мы? Я вспомнил то же самое, почти слово в слово говорил мне и в своё время Иегова. Гера вздохнула. Энлиль Маратович смеялся. Ждала от жизни большего, сказал он. Не жди. А что бывает с людьми, которые отказываются поедать концентрат и вырабатывать деньги? спросила Гера. Я пастырь добрый, ответил Энлиль Маратович. Ругать не буду. Но ты сама подумай, как корова может отказаться вырабатывать молоко? Ей придётся перестать кушать? Но ведь люди, наверное, могут вырабатывать вместо денег что-то другое, например, как в Советском Союзе. Эндле Мар атович поднял брови. Хороший вопрос. Если коротко, можно сказать так: животноводство бывает мясное и молочное.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 Но поймите, раз и навсегда, коров, свиней и людей нельзя отпустить на волю. Причем, если для коров и свиней еще можно что-то подобное специально придумать, то для людей это невозможно в принципе, поскольку они в сущности есть просто вынесенная наружу часть нашей перистальтики. Особенность этих существ в том, что естественной среды обитания у них нет, только неестественные, ибо сами они глубоко неестественны, «Человеку нечего делать на воле, он выведен именно для того, чтобы жить, как живет. Но не надо проливать по этому поводу слезы. Не так уж человеку и плохо. Вместо воли у него есть свобода. Это совершенно потрясающая вещь. Мы говорим ему «пасись, где захочешь. Чем больше у тебя свободы, тем больше ты произведешь денег. Разве плохо?» И Инлиль Маратович довольно засмеялся. «Мне непонятно самое главное», — сказал я. «Все денежные потоки от начала до конца контролируются людьми. Каким образом вампиры собирают и используют деньги?» «Это уже другая тема», — ответил Ниль Маратович. «Об этом вы узнаете позже, а теперь немного помолчим». Наступила тишина. Я закрыл глаза. Мне нравилось просто так висеть вниз головой и ни о чем не думать. Скоро я впал в оцепенение, похожее на сон, но это был не сон. А скорее какое-то хрустальное безмыслие. Наверное, о чём-то похожем пел Игипоп. The fish doesn't think because the fish know everything. Рыба не думает, потому что рыба всё знает. Может быть, в этом состоянии я тоже всё знал, но проверить это было затруднительно, потому что для проверки пришлось бы начать думать. А думать и означало выйти из этого состояния. Не знаю, сколько прошло времени, меня привел в чувство резкий хлопок в ладоши. Я открыл глаза. «Подъем!» — бодро произнес Энлиль Маратович. Схватившись руками за кольцо, он ловким для своего грузного тела движением спустился на пол. Я понял, что аудиенция окончена. Мы с Герой тоже слезли вниз. «И все-таки, — сказал я, — насчет того, как вампиры используют деньги. Можно хотя бы какой-нибудь намек?» Энниль Маратович вылобнулся достав из кармана тренировочных бумажников, он вынул из него купюр в 1 доллар, разорвал её пополам и протянул мне половину. "Ответ здесь", сказал он. "А теперь шагом марш отсюда". "Куда?" спросила Гера. "Здесь есть лифт", ответил Энниль Маратович. "Он поднимет вас в гараж моего дома".